После того, как Дэна с Натаном, осыпанных воздушными поцелуями и до свиданиями Вайлет, проводили до дверей, она спрашивает, чем займемся, а чем ты хочешь заняться? «Не знаю». Пока Вайлет с Натаном не появились на свет, Робби полагал, что уж занятия себе дети всегда найдут. «Поразительно, но, как выяснилось, ребенок, а уж Вайлет тем более, очень даже может поставить тебя в неуютное положение хозяина не задавшейся вечеринки». «Хочешь, построим что-нибудь из кубиков?» — спрашивает он. «Хочу, наверное, но не уверена». «Да нет, можно и построить». Она затрудняется вынести решение. Вроде есть аргументы в пользу кубиков, они неплохи, как и игрушки вообще, но сейчас почему-то не годятся. «Пойдем поищем что-нибудь у тебя в комнате», — говорит Робби. «Обычно Вайлет охотно идет хоть куда, даже к себе в комнату». Но теперь приросла ступнями, точнее, балетками, тему обуви Робби еще не затрагивал, к половицам. — А когда ты уходишь? — спрашивает она. — Прямо сейчас, в твою комнату, с тобой вместе? — Да нет, совсем уходишь. Когда? Откуда возник этот вопрос? Разве Робби с Дэном и Изабель не условились ничего не говорить детям, пока Робби не выберет новую квартиру, где они смогут навестить его сразу же в день подписания договора аренды? Ведь сколько Вайлет да и Натан себя помнят, Робби всегда жил тут, наверху. Должно быть, Вайлет подслушала. «Попробуй-ка утаить что-нибудь от детей, для которых жизненно важно слушать и узнавать». Порой, однако, кажется, что Вайлет знает больше, чем может знать. О дне знакомства Робби с Адамом, например. Ты сегодня какой-то другой дядя Робби. Или о дорогущих ботинках, которые Робби купил, а потом, раскаявшись, вернул. По-моему, тебе нужна одежда покрасивей. Господи, надеюсь, она не экстрасенс, так сказала Изабель. Я просто иду в твою комнату, повторяет Робби, сейчас, с тобой вместе. Но ты вернешься? «Если я когда-нибудь куда и уйду, моя лапушка, то вернусь обязательно». Она кивает, но не убеждена. Правильно ли скрывать от с Натаном, пусть и до поры до времени, правду о скором переезде Робби в другую квартиру? Не почувствуют ли дети себя обманутыми, узнав, что от них таились? Снова этот вечный важнейший вопрос «оберегаешь ты детей?» Или сеешь, как потом окажется, семена недоверия на всю жизнь. Тут звонит домофон. Кто там, по-твоему? спрашивает Вайолет, тревожись и предвкушая одновременно. Сейчас узнаем. Слушаю, это я, отвечает голос чуть слышным призвуком статических помех. Кто я? Чес, Чес это! Понимая, что оплашал, не распознав этот голос, немедленно и раздосадовал чес, Робби нажимает кнопку и впускает ее. Пока она поднимается по лестнице, слышно из-за двери, как топочут ботинки, Робби спрашивает Вайолит. «Так кто это, по-нашему?» «Да чес это», — отвечает та с раздражением. «Еще одно новшество. Будь добр, угадывай, когда хочет она, чтобы с ней обращались как с маленькой, а когда нет». А Чес с Одином на руках уже у порога. Робби здоровается первым. «Привет, Чес!» Вот и она, большущая, облепленная татуировками, стриженная под машинку. Уже тут, хотя еще только десятый час, вместе с пятимесячным Одином, мирно лепечущим что-то у нее на груди. Весь мир представляется на мгновение вереницей детей мал мало меньше Натану вон всего десять, а его выгоняют со сцены, уступи место преемницы, да и время валит пожалуй, истекает уже. — Привет, Чес, привет, Один, доброе утро! — радостно кричит она. — Привет, бандиты! — говорит Чес. Этот нежный, мелодичный, как флейта, голос несообразен со своей обладательницей, ее повадкой, широким румяным лицом, глубоко посаженными глазами и маленьким сжатым ртом. «Хотите блинчиков?» — спрашивает Вайлет. «Непонятно откуда, как ей кажется, вдруг возьмутся блины?» «Спасибо, я сыта», — отвечает Чес и добавляет, обращаясь к Робби. «Прости, что без предупреждения. Пыталась дозвониться». Робби прокалывает чувством вины. «Разве не должен у няньки всегда быть включен телефон?» Дай-ка угадаю, в чем дело, говорит он. Аден тут скоро вернется, заходи. Некогда, понял. Робби протягивает руки, Одину взять. Чес бережно с благодарностью отдает малыша. Этот живой сверток, такой теплый и плотный, изумляет Робби по-прежнему. Он знает, конечно, что Один — беспокойное создание с массой всяческих нужд, лихорадочных и порой непостижимых, и все же принимает Одина, безмятежного пока еще Одина, у Чес, как эстафетный факел, и в некой другой культуре это могло бы стать ритуалом. Малыш — символ тепла и надежды, переходящий из рук в руки. Освободившись от Одина, Чес делает шаг в прихожую, просто скинуть сына как сумку с продуктами и пойти себе дальше было бы совсем уж невежливо пусть времени и в обрез есть кофе говорит робби с блинчиками посложнее я и так уже опоздала обещают прекратить да мы не против я поговорю с гартом робби кивает с гартом надо поговорить спору нет к трем должна вернуться сегодня только одно занятие и консультации да не торопись спасибо пока вайлет Пока-пока, Чес. Валит посылать ей воздушный поцелуй, картинный, как с парадной платформы. А после того, как Чес уходит, и стук ее подошв, затихает на лестнице, говорит: У меня есть игрушки для Одина. Здорово. Принесешь? Я сейчас. Отлично. Вот еще новенькая в втайне тревожится, что слишком долгое ее отсутствие в помещении или на сборище каком-нибудь заставит всех на свете о ней позабыть. Возможно ли, что в пятилетней девчонке уже пустила корни тоска смертного человека, уже нарождается страх собственного исчезновения. Робби глядит на Одина, а Один испытующий на Робби. Изучает Робби, не то чтобы в нем недоумение, скорее с любопытством, узнавая вроде бы, как будто видел уже где-то, но не припомнит где».